Глава четвертая «Макс?» — Ариадна опустила уже наведенное на меня ружье. А вот эльф взмахнул жезлом. Трава под его ногами рванулась ввысь, сплетаясь в зеленую сферу, ощетинившуюся острыми шипованными стяблями. Защита закрыла волшебника изумрудной стеной, лишая меня возможности насладиться перепуганным лицом. Парень явно не ожидал ничего хорошего. — Чего это он? — ткнул я пальцем в сторону купола. эй «Лопоухий, вылезай, я не буду тебя убивать». Впрочем, эльфа понять можно. Им движет жажда наживы, и Ариадну в отряд он взял по той же причине. Иметь под рукой доната, горящего желанием выложить сколько угодно золота ради одного малюсенького приключения. Карта сокровищ это доказывала. А со мной Мэллиэль попросту пошел в банк Я ему никто. Вполне можно рискнуть временным союзникам, когда на кону такая сумма. Рагнар, сейчас закинувший секеру на плечо, вообще отдельная песня. Бывший вояка, он привык подчиняться приказам. А на тот момент командовал эльф, так что у него и выбора-то не было. Все сказали инстинкты. Был приказ уничтожить, он ему следовал. Дворф из тех, кто выбрав линию поведения, следует ей до конца. И то, что мы оказались по разные стороны баррикад в данже, для него совершенно ничего не значит. Пока нет приказа, он не развяжет драку. Другое дело Ариадна, слишком чистое и, несмотря ни на что, слишком честное для Наверкома. Наскучившая жизнь богатенькой дочурки толкает ее на безумство и экстрим. Оставаясь неразумной взбалмошной девчонкой и наивной до скрипа зубов, она рвется туда, где ждут новые события и яркие впечатления. Ее тоже можно понять, в скором времени в руки упадет власть над папиным делом, и там уже не до игр будет. Вот и стремится девушка ухватить как можно больше. И потому так лидерство обрадовалось. Теперь их ждут настоящие подвиги. Было ли безумием при таком раскладе связываться с этой троицей снова? Однозначно. Но есть ли у меня, утратившего всякое понимание реальности, выбор? Лишенный воспоминаний о себе, я не знаю, где кончается моё «я» и где начинается запрограммированная корпорацией. И чем дольше остаюсь один, тем скорее окончательно рехнусь. Никакой театр из послушных моих волей скелетов не заменит общения с живыми людьми. Что тут сказать? Да мы просто команда мечты. — Рад, что ты жив! — буркнул рогнар оглаживая усы. — И... извини, если что не так. «Все в порядке», — кивнул я. «Вы решили попробовать, не вышло. За это мы все получили своеобразный урок. Так что, нужен я вам в группу?» Купол раскрылся, распадаясь на огромные лепестки, как бутон, зачуявший солнце. Малиэль, застыв с напряженной улыбкой, коротко кивнул. «Мир?» — протянул он руку. «Мир!» «Если ты дашь клятву именем своего бога-покровителя меня не предавать», — усмехнулся я. «Не делай такое лицо, Малиэль. Веры вашему племени вообще быть не может после бойни в Саграсе». И это частичная правда. Во время войны пантеонов, еще до прихода зверя власти, эльфы вырезали город темных. Не осталось даже домашних животных. Что уж говорить про детей, сожженных прямо в храмах, дабы показать свою непримиримость и не дать вырасти будущим мстителям. «Ты путаешь и груз», — попробовал возразить ушастый, но я вскинул руку. «Да или нет?» «Клянусь именем Маат, богиня порядка, что не стану предавать тебя Макс, до тех пор, пока ты сам не предашь меня». Вокруг наших рук заплясали золотые искры. Я ухватил ладонь эльфа. Вспышка озарила наши лица. «Клянусь именем Мора, бога смерти, что не стану предавать тебя, Малиэль». «До тех пор, пока ты сам не предашь меня!» С громким хлопком сияние распалось, завершая клятву. Я довольно улыбнулся и хлопнул эльфа по плечу. «Вот видишь, совсем не больно!» Усмехнулся, тут же оборачиваясь корядня. «Ну, капитан, ты так и не ответила!» Девчонка закрыла распахнувшийся от удивления рот. Неужели не знала, что можно брать клятвы с игроков? Святая простота, да как она дожила до своего уровня? Разумеется, не прочти трактат Альказада, и сам бы о подобном не помыслил. Но на деле клятвы были в ходу у баригенов чуть ли не при каждом удобном случае. То сделку заключить, то о перемирии договориться. Естественно, временном, иначе собственный бог-покровитель голову отвернет, стоит подумать пойти к соседу буянить традиция брать друг с друга клятвы отошла в небытие с установлением гегемонии света над тьмой зачем клясться если все люди братья пантеон один делить нечего а где обманул при сделке так это хитрость а не подстава и неважно что вторая сторона оказалась на улице никто не обещал что будет легко моя клятва была по сути бессрочной разумеется эльф может попытаться ее обойти но меньшее во что выльится предательство потери покровителя. Потом хоть в лепешку разбейся, с меткой клятва преступника ты ни одному богу не придешься по душе. Неудивительно, что данный функционал игроки благополучно похоронили. Даже странно, что Мэллиль знал, что и как нужно проговорить для активации. «Видал я всякого, Макс, но чтобы с игроков клятвы брать, это что-то новенькое», — пробасил рогнар «Ты точно не так прост. Теперь я на сто процентов уверен» что и алтари ты собираешь, и даже жнеца получил именно ты. Я хотел бы сказать, что это не так, — пожал плечами, хитро улыбаясь, — но раз мне все равно не поверят, к чему впустую языком чесать? И снова обернулся Кориадне. — Ну, конечно, я тебя возьму, — выркнула она, приходя в себя. — Но ты расскажешь все с самого начала. И откуда проклятвы знаешь и про алтари твои, и про жнеца с мессией? Она погрозила мне пальцем. «И не говори, что ты ни при чем. Я теперь ни за что в это не поверю». В ее глазах горел азарт. Ей правда интересно. «Как же. Это же приключения, квесты. И вообще именно то, ради чего стоит не только приходить в игру, но и жить в принципе». «Не только тебе», — кивнул я, принимая приглашение в группу. «А теперь покажи карту». Девчонка выудила из декольте старый свиток и протянула мне. Осторожно приняв ветхий пергамент, развернул и тут же отдал обратно, едва бросив взгляд. Как и думал, дуб — только первоначальный ориентир. Вся бумага исписана в старом пиратском стиле. Три шага на север, у приметного камня поверни налево и так далее. Запоминать всю эту муть не было необходимости. Моя карта автоматически считала данные, украсившись дополнительными иконками. «Ну что, идем?» — спросил, подживая армию. Скелеты выползли на поляну, сжимая сабли. Маги держались особняком и с видом полного превосходства оглядывали группу. «Идем!» — тут же согласилась Ариадна, незаметно уступая первенство. «Но по пути ты мне все расскажешь. Ты обещал, Макс!» «Конечно!» — свернув в сторону, я протопал мимо стрелка, чем вызвал поднятие брови. «Ты куда?» «Нам совсем в другую сторону!» — буркнула она. «Мы можем идти по твоей карте до нужного дуба пару дней. А можем пойти по моей и добраться за несколько часов. Но учтите, мобов не агрить, игроков избегать». «Кажется, нашу девочку сместили», — хмыкнулся с девкой Мэлель, тут же выставляя руки в защитном жесте. «Я не против твоего командования, Ариадна, но раз Макс говорит, что его путь короче...» Дворф закинул секиру на плечо, и молча пошел за мной. Похоже, в его глазах именно я принял главенствующее место. Впрочем, это ожидаемо. Девчонка все еще стояла, обнимая ружье, пока мы удалялись. Скелет-маг аккуратно тронул ее за плечо, предлагая следовать за собой, и заспешил вперед. Когда она догнала меня, я попросту сунул ей подаренный мором томик в руки. «Книжка?» — подняла она брови. «Это вся твоя тайна?» конечно улыбнулся я ты же не думала что я на самом деле какой то супергерой не это реально я обычный игрок не совсем стандартный но совершенно обычный а что у тебя с чтением проблемы извини не уверен что есть мультик по мотивам разумеется я умею читать макс насупив бровки отозвалась она но я ни за что не поверю что ты просто игрок она всунула томик мне в руке даже не попытавшись открыть. пожал плечами убирая трактат. На задворках сознания крутился вопрос. Откуда, черт возьми, я взял их психологические портреты? Из пары слов, что мы перекинулись за время данжа? Это новая грань моей интуиции, вшитой вместе с блоком данных? В любом случае, лучше идти с теми, от кого можно ожидать удара в спину, чем доверяться кому-то новому. Эльф у меня под контролем. А Трагнара ножа в спину не будет, а уж для Ариадны это просто неинтересно. «И ты хочешь сказать, что узнал об этом из книжки?» — подняла она бровь. «Не совсем. Просто по классовому квесту мне пришлось призвать в свидетели Дики, так что я... Дики? Богиня правосудия?» «Именно. А в книге я узнал о клятвах. Вот и решил, раз с мобом сработал божий суд, то почему не сработает с игроком клятва?» С минуту девчонка переваривала услышанное. Лицо, явно познавшее руки заботливого дизайнера, исказилось раздумьями. «Ты какой-то... странный, Макс», — сообщила она, наконец, свой вывод. «Я рада, что с тобой все в порядке, но сама никогда бы не пошла на сближение после произошедшего». Она поджала накрашенные губы. но Спасибо, что поверил в меня. На этот раз бровь пришлось поднимать мне. Ты же все просчитал, верно? рогнар слишком стар, чтобы интриговать. Малиэле ты связал клятвы, а мне открылся. Очевидно, ты нас всех изучил. Я пожал плечами. Раз очевидно, зачем спорить? И решил, что мне можно доверять, — подытожил истрелок. Но как ты умудрился провести этот анализ, совершенно нас не зная? Для меня загадка. Папа всегда говорит, что слишком умные люди опасны, когда работают на конкурентов. Так что я рада, что ты пока в моей команде. «Не хочу тебя расстраивать», — клянился в разговор усач. «Макс с нами до тех пор, пока ему самому это выгодно. Я знаю, отношения у нас сложные, но не думаю, что мы будем ходить вместе до конца». «От некроманта можно всякого ожидать», — вставил Мэлиэль. «Сегодня мы есть, от нас польза». «Завтра он превратит нас в зомби!» «Естественно», — кивнул я, двигаясь в окружении пары гостиных воинов. «Но такова жизнь. Сперва ты общаешься с одними людьми, затем подрастаешь, меняешься сам, меняешь и круг общения. Не все же продолжают дружить после детского сада». Двор в громко хмыкнул, заставляя задуматься, не сболтнул ли я лишнего. прогнар говорил, нянчился с детьми сам. А что если системы дошкольного образования больше не существует? Вот так ты и хранишь секреты, Макс. И почему мне в голову не вложили знания о внешнем мире? Я думаю, после нашего совместного приключения мы только сблизимся. Мечтательно улыбнулась Ариадна. Насколько же плохо быть на твоем месте, девочка, что случайные попутчики вроде меня вызывают такую радость? А почему в Таросе мага не нашли? вставил, переводя разговор. «Неужели никто бы не согласился?» Эльф фыркнул. «Эти бы только и узнают, как чистить данжи в компании наставников из какого-нибудь вшивого клана». «Да ладно! Если тебя не взяли, еще не значит, что все кланы зло», — оскалился рогнар «Мы все здесь отщепенцы, Макс. Но в отличие от меня с Мэлиэлем, у тебя есть высокопоставленный друг в Инквизиторах, а в нашей красавице деньги». Но так или иначе, все мы отвержены. Почему? Потому что никому не нужен в клане старик, готовый вот-вот отбросить копыта. Или сидящий на пособии по безработице. Он кивнул в сторону эльфа. А уж про девочку, что клала на кланы и прочее ПВП, тем более. Клановая жизнь — это большая ответственность, а тут один при смерти, второй без доната, а третий с деньгами да без намека на субординацию. Я громко хмыкнул. «Да мы тогда точно команды мечты. Я вообще тёмный на земле светлых». «Вот именно. Убьют нас всех из-за тебя, и имени спрашивать не станут», — пробормотал Малиэль. «Это в лесу нам встретить кого-то сложно. Лака непопулярная. А в городе или даже деревушке какой и спрашивать не станут, сразу на могилку отправят». «Не переживай. Из тебя получится прекрасный зомби после смерти», — усмехнулся я. Скелеты, сопровождающие наш отряд, дружно закивали, изображая смех. Ариадна прыснула в кулачок, дворф коротко усмехнулся. «Смотрю, ты времени даром не терял», — заявил он, кивая на моих слуг. «Того и гляди, скоро полноценными личностями станут». «Если бы вы мне не попались, определенно так и было бы. Я уже выть был готов от тоски и одиночества. И черт меня дернул в таросе начинать». «Ну...» «У тебя там же друг?» — пожал плечами Мелиэль. «Дружба дружбой, служба службой», — отозвался рогнар «В Наверкоме запросто можно оказаться по разные стороны баррикад собственной роднёй. Чего уж про друзей говорить». «И то верно». За ничего незначащим трёпом мы миновали обширный участок карты, всего раз остановившись на привал. То расстояние, что мы прошли в подземелье за часов двенадцать, где нельзя было свернуть, Здесь оказалось даже меньше, чем я предполагал. Поляна появилась перед нами уже спустя часа четыре дороги. Я сразу же устремился к месту, где в последний раз видел доспехи Мэтта. Не хватало еще вопросов о блокировке топа игры. Проржавевшие куски металла уже совсем не напоминали об модировании святого. И хотя взять их в руки до сих пор не получалось, система не позволяла определить, что это. Словно именной комплект, Обратился в честь антуража. «Ну вот и славно», — вздохнул я, поднимаясь на ноги. Ариадна уже развернула карту, а дворф с эльфом обустраивали лагерь. Похоже, мужчины не верили, что девушка быстро разберется с дальнейшим планом. Я тоже был не прочь сделать остановку. На сыром мясе усталость накапливалась слишком быстро. Присев на излюбленном месте, вытянул ноги и закрыл глаза, расставляя скелетов по периметру поляны. Как бы ни хотелось согласиться, что в этом лесу мало игроков, но я видел их здесь даже больше, чем в тарасе так что перестраховка не помешает. Когда бормотание стрелка стало погружать своим монотонным звучанием в сон, нос учил дразнящий запах хорошо прожаренного стейка. Во рту мгновенно появилась голодная слюна, желудок скрутил спазмом. И одновременно с этим накатилось предчувствие беды. Распахнув глаза, оглядел поляну. Все на месте. Ариадна, усевшись на траву, читает карту. Эльф с Рагнаром кашеварит. Идиллия, можно сказать. Тогда откуда чувство опасности? Скелеты, растянутые цепочкой, затаившиеся в ближайших кустах, не замечали угрозы. Но я все же притянул их на поляну. Если начнется бой, пусть лучше будут рядом. Голоса на поляне ушли на задний план. Я слышал лишь собственное дыхание и биение сердца. Даже звук поскрипывающих от трения костей слух не доносился до слуха. Что-то вот-вот должно произойти. Я чувствовал это каждой клеткой тела. Уцепившись рукой за ствол, медленно поднялся на ноги. Опустив пальцы левой руки на рукоять кинжала, едва не застонал, сцепив зубы. Миллионы голосов ударили по ушам, требуя свободы и убийства. В глазах полыхнуло, ослепляя. «Убей, убей, убей!» — вопили они. «Освободи нас, Макс! Освободи! Убей!» С трудом оторвал пальцы от рукояти. И вовремя. Скелеты заметили приближающуюся толпу мобов в кожаных доспехах. Они были похожи на смесь гиены и лошади. Система тут же услужливо подсветила название и уровни от тридцатого до сотого. «Гнолы!» — успел крикнуть я, прежде чем прямо в рот, вонзилась кривая стрела.